Приходите к нам ради бога без всяких стеснений, да-да, пробурчал тот, снимая по привычке с вешалки старую шляпу. Оставьте шляпу в покое, я её выкину. У вас теперь новая есть. Колоши не забудьте, напомнил громко. Александр Григорьевич послушно вбил ноги в колоши, ромка сев на корточке, поправил ему завернувшийся задник. На троллейбусе они доехали до Красных ворот. Через площадь Александр Григорьевич перевёл внука за руку. На чём мы с тобой остановились в прошлый раз? Вы по своей воле пошёл в солдаты. Ромко всё ещё звал деда на вы, как малознакомого, но в глаголах всегда употреблял единственное число, потому что множественное резало ему ухо своей глупостью. Опять вы. Ну ладно. Так, вольно определяющимся, а в подтверждение своих слов я сегодня принёс себе для более детального ознакомления свою солдатскую книжку. Вот, пожалуйста, только аккуратней. первого лейб гренадерского Екатеринославского императора Александра II полка бойко прочел ронка порадовав Александра Григорьевича беглостью чтения потому что достался внук ему в плачевном состоянии личный номер 47 а вы заря за были или за ленина хм Сложный вопрос ты задал, Александр Гогович, заложил руки за спину и неспешно ступил на Кировскую, тяжело ставя ноги в колошках на скаме врозь, так что Ромка время от времени, забывшись, наступал ему на ноги. Как тебе ответить? Ну, с, скажем так. В это время я ещё был недостаточно умён по молодости лет, и поскольку я жил В России, а Россией в то время, к сожалению, правил царь, э, следовательно, и я был, да. Сложный вопрос. Давай, Рома, вернёмся к нему через несколько лет, договорились. А через несколько лет вы уже можешь умереть, вы уже старенький. Какая чепуха, не говори глупостей. Ромка заглянул в книжку. А 1911 год. Это до революции или после? До. А вы с Лениным служил в армии? Нет, Владимир Ильич в это время находился в эмиграции. Он вернулся в Россию в 1917 году. Ромка задавал вопросы, но не успевал дослушивать ответы дедушки, потому что в Красной книжке было ещё очень много интересного. Вы Иудейский мещанин был, да? Деду, дедушка. Дай сюда, Александр Григорьевич раздражённо выхватил у Ромки книжку. Что ты взял? Он остановился, поднёс книжку к глазам. Соловей, мещанин. Хм, вера исповедание иудейская. Ну, это я бы не сказал. не совсем верно, потому что я был не верующий. Я был человек просвещённый, я работал, ездил по стране как заготовитель, посещал концерты, оперу. А если война будет, мы всех победим, не слушая его, заявил громко, потому что все рабочие за нас, монгольцы за нас, индейцы за нас. Это верно, пробормотал Александр Григорьевич. Так, зачитавшейся своей книжкой, что чуть не врезался в стол. Ты смотри, Рома, как интересно, оказывается, нам выдавали приварочные, хлебное довольствие мыльное. А вы пистолет из армии принёс? Оружие при мобилизации сдаётся. Жалко, вздохнул Ромка. А я бы не отдал. Я в солдаты не пойду. То есть я хочу на машине работать, которая снег сгребает, а сзади у неё в грузовик сыпется. Да, конечно, не зная как нужно реагировать на слова внука, согласился Александр Григорьевич. Однако служить в армии необходимо. Вот мы пришли. Чай Высоцкого, кофе Бродского. Вот этот китайский дом шоколадного цвета и есть место моей службы, понял? Ага, совершенно неувлечённый последним сообщением деда